Альберт Лиханов. Обман. Часть первая. Оранжевый самолёт. Оркестр заиграл туш. Духовики из музыкального кружка весело раздували розовые щёки. Кто-то ткнул серёжку в бок, кто-то шлёпнул по плечу. Он покрылся испариной, только кончик носа почему-то мёрз. вскочил, отбросил с лба светлую челку и побежал к сцене. Сережка бежал вдоль рядов, и на него все смотрели. И от музыки, играющей в честь его, и от аплодисментов, и от яркого сияния многоярусной люстры, он как бы потерял себя. Не чувствуя ни рук, ни ног, ни тела, он словно летел туда, к сцене, и полет этот, Был бесконечным, медленным, тягучим. Потом он оказался в слепящем свете рамп, растерянно топтался на виду у всех, со страхом, как в пропасть, смотрел в зал, шевелящийся и возбужденный. Оборачивался на президиум, в котором о чем-то шептались. «Главный приз, — наконец сказал конопатый судья, — встречается Сергею Воробьеву, — установившему абсолютный рекорд. Его модель самолёта с бензиновым моторчиком, подхваченная воздушными потоками, пролетела 119 километров. Приз и ценный подарок — именные часы — вручает герой Советского Союза, пилот первого класса Юрий Петрович Доронин. Аплодисменты загрохотали, как канонада, Высокий, толстоносый Доронин протянул Серёже широкую и грубую ладонь и сказал в шуме «Поздравляю!» И начал давать ему одну за одной кучу грамот. За первое место среди юношей, среди взрослых, от комсомола, за абсолютный рекорд и ещё, и ещё какие-то. И с каждой грамотой в зале нарастал добродушный смешок. А когда герой положил прямо в блестящий кубок коробочку с часами, почему-то у Сережи уже были заняты руки многими наградами. Зал захохотал. Доронин поднял руку и стало тихо. Так тихо, что Сережа слышал тоненький звон висюлик в многоярусной, похожей на пирожное люстры. «Ребята!» – сказал летчик. Это знаменитый самолет. Он поднял вверх оранжевую модель с перебитым крылом. Сережину победу. Абсолютный рекорд. Его нашли колхозники в лесу. За много километров от старта он повернулся к Сереже. Мне сказали, что Сергей Воробьев мечтает стать летчиком. Я уверен, он станет им, потому что во всяком стремлении должны быть вера и воля. Сегодня мы празднуем первую Серёжкину победу. Придёт время, и у него, и у вас будут победы поважнее. Стремитесь же к ним. Серёжа бежал обратно. И снова грохотали аплодисменты, отмечая самый радостный день в его жизни. Второе. Голова немножко кружилась. Слава! футы, Он её и не ждал. И не готовился вовсе. Она обрушилась, как шквал, как ураган, как ливень. Впрочем, какая-то слава! Случайность! Выигрыш по лотерее! Ведь любую модель могли подхватить эти невидимые, стремительные восходящие потоки, прилепить потом как марку к открытке густому. кудрявому облаку с золотистыми краями, и привет горячий. Не страшно, что кончится горючее, что остановится мотор. В общем, просто выигрыш. Слава бывает не такой. Слава – это когда ты сам, сам что-то делаешь. Вот если бы быть там, в модели, если бы управлять ею хотя бы с земли, по радио, тогда другой разговор. А тут… Крутанули колесо, развернул ли билетик. Вам, гражданин, часы и кубок, и стопка грамот. «По-моему, ты уже зазнался», — говорит Галка Васина а, Васька попросту. «Уже рисуешься». Она идёт в метре от Серёжи. Он её всю разглядеть может. Черная коса на плече лежит, а когда Васька поворачивается, глаза ее два черных выстрела. «Слово самурая!» смеет Сережа. «Знаешь, на каждую модель мы наклеиваем табличку, при нахождении просим вернуть туда-то и туда-то, но, клянусь, никто не думает, что наклейка пригодится». «А все-таки приклеиваете?» – не верит она. «По правилам так положено», – говорит Сережа. Он разглядывает удивленно свой оранжевый самолет, отмочивший такой номер, и сам себе не верит. Когда модель ушла под облако, как водится, стартовал спортивный самолет. Он должен был преследовать ее и преследовал, пока, делая какой-то маневр, не потерял из виду. Сережа жутко расстроился, ведь он выбыл из соревнований. Но через неделю... Оранжевую модель привез шофер грузовушки. Он сказал, что модель ему дали в сельсовете и назвал село. 119 километров. И вот теперь Сережа нес свою птицу с переломанным крылом, разглядывал ее удивленно. Вот Даронин, говорит Сережа восхищенно, это да, человек вражеский самолет таранил. И все-таки у твоего Даронина, спорит Васька, Славы меньше, чем у той же Дарониной, у артистки. Она улыбается. Ты прямо смешной. Времена другие. Другие соглашается про себя Сережа. Ведь этот герой Даронин теперь на кукурузнике летает. На четырехкрылой этажерке. А когда-то немцев таранил. Но с Васькой он спорит. Допустим, все, допустим, относительно. Но тогда нельзя так спорить, ведь в ответ я скажу, что твою Доронину не сравнить с Гагарином. К старости Галина Галины глаза рассматривают Сережу. Ты, наверное, станешь жутким сухарем, она машет ладонью. И уж, конечно, будешь технарем. Буду, смеет Сережа. Для авиации гуманитарного образования маловато. Он кивает Ваське и бежит к дому. Третий. Серёжа вшагивает в комнату, и его сразу оглушает самодельная музыка. Тру-ру-ру, тру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Мать трубит в свёрнутый журнал. Олег Андреевич играет на расчёске. Тётя Нина стучит ложками по блюду. Серёжу... слепит крахмальная скатерть, золотистая пробка на толстой бутыле. «Итак, — говорит Олег Андреевич, — торжественный банкет считаю открытым!» Он в мали... в милицейском мундире, на погонах майорские звезды. Сережа кладет на пол свою замечательную модель. Гости разглядывают грамоты, часы, кубок. «За удачу! — говорит Олег Андреевич, — за чемпиона!» Пробка жахает в потолок, шампанское гибкой струей выливается из горлышка. Серёжа наливает тоже самую капельку на дне. Серёжа смакует сладкую шипящую водицу, похожую на компот, крутит завод у первых своих часов, надевает на руку, сверяет время у Олега Андреевича, радио включает, пора. Всё никак не может наудивляться Серёжа этим чудесам. Вот мама возле него сидит, с тетей Ниной разговаривает, улыбается, папироску размягчает, в пальцах вертит. В эту же минуту по радио говорит про колхозы, как там хлеб сеют и кто впереди, про заводы, какие у кого дела или рассказ какой-нибудь под музыку. Сереже больше всего нравятся рассказы или стихи. Их мама читает Как-то особенно, неторопливо, плавно, словно артистка. Лично он, Сережа, разницы между мамой и артисткой совершенно не видит. Артистка только на сцене выступает, а мама по радио. Но чем диктор хуже артистки? Ничем. Вот летом, когда мама в отпуск уходит, вместо нее артистки разные работают. Подзарабатывают, мама говорит, так у них сто раз хуже получается. Про картошку, например, говорят. И так уж декламируют, будто из самодеятельности только что выскочили. И голоса какие-то скрипучие, угловатые, немягкие какие-то. То ли дело у мамы. Вот разговаривают они тут, дома, с тетей Ниной. И голос у нее хрипловатый, даже грубый. А по радио совсем иначе звучит. Красиво, сильно. Тетя Нина говорит контрастно. Тетя Нина вообще про маму хорошо говорит, что она настоящий талант. Что ничем она не хуже московских дикторов. Что живи бы мама в Москве, она бы давно заслуженной артисткой стала. Дают же дикторам такие звания. Мама на тетю Нину машет рукой. С такой-то харей, говорит. Мама вообще говорит грубо. Грубые словечки выбирает зачем-то. Это ей не идет, она совсем другая. Она, когда с Серёжей одна остается, совсем другие слова выбирает, добрые и ласковые. Причем тут лицо? Возмущается тётя Нина. Знаешь поговорку? По одежке встречают, по уму провожают. Какой у меня ум? Не соглашается мама. У тебя поважнее красоты и ума. «У тебя талантливый голос! Такое на дороге не валяется!» Серёжа вскакивает, тянется к динамику, скручивает его на полную громкость, мельком видит себя в зеркале, видит, как блестят, как светятся радостью глаза. Он тётю Нину хочет поддержать, хочет показать, какая талантливая мама. Он улыбается гостям и говорит, «Давайте послушаем». Мама читает. Серёжа ждёт, что мама скажет что-нибудь грубо, как-нибудь нехорошо про себя пошутит, но она молчит, только недоверчиво ухмыляется, а по радио говорит про колхозников, про то, как они убирают картошку, а из-за маминого голоса выплывает музыка. Сначала гармошка играет тихо, потом громко и опять потише. В динамике что-то щёлкает. Улыбаясь, Серёжа смотрит на Олега Андреевича и на тетю Нину. Сейчас они будут хвалить маму, но они молчат. «А ты говоришь, талант!» — смеётся мама. «Все мы тут таланты!» — и вдруг взрывается, вскакивает даже. «Да разве можно эту мазню талантливо прочитать? Что там сделаешь? Ну ответь! Ты же понимаешь!» Мама кричит на тётю Нину, словно в чём-то её обвиняет, а Серёжа растерянно хлопает глазами. Ведь он хотел, как лучше. «Но Аня», – рассудительно отвечает тетя Нина, – «ты знаешь что лучше меня, талантливую, талантливую вещь прочесть талантливую диктору легко, разве не правда? Ведь куда сложнее талантливо прочесть бездарную писанину, халтуру какую-нибудь, а беззаловку». Четвертое. Мама курит папиросу, думает о чем-то сосредоточенно, потом говорит, ладно, выпьем. Она разливает вино по рюмкам, поднимает свою, говорит Олегу Андреевичу, может, я тост скажу? Можно, смеется Олег Андреевич. Тост у меня только свой будет, бабий, не обижайся, говорит мама. Но он и вас, мужиков, касается, потому что куда мы без вас-то одни? Она молчит минутку. Серёжа смотрит на маму с удивлением и улыбкой. Что она скажет, интересно, про себя, про талант, про тётю Нину? Ну так вот, говорит мама, глядя на тётю Нину. Выпить нам надо с тобой не за талант, не за красоту, не за ум, а за бабье счастье, понимаешь? за тебя, Нинка, потому что счастье это у тебя есть, а у меня, потому что у меня его нет, но будет. Серёжа понимает, что мама немного опьянела, он принимается пристально глядеть на неё, чтобы она заметила его взгляд, чтобы поняла, сдержалась. Мама всегда его понимала без слов, но теперь она не замечает Серёжу. Ничего нам не надо, Нина, кроме дома, кроме мужа и детей. В глазах у мамы блестят слезы. Сережа не выдерживает, подходит к ней, обнимает сзади за плечи. Мама вздрагивает, смахивает слезы, берет Сережу за руку, притягивает к себе, заглядывает ему в глаза. «Открою я тебе секрет, Сергунька», — говорит мама и просит вдруг. Пойми, если сможешь. Но ты что, мам, что ты?» Бунчит Серёжа, думая, что это из-за вина она прийти в себя не может. Не говорила долго, боялась сказать. Да ещё и не сказала. Может быть, ну вот Нина здесь. Олег Андреевич, не так страшно. И словно, вдруг словно ударила. «Замуж я выйду скоро, Сергунька». «За кого?» – спрашивает он машинально. «За Никодима», – говорит мама и поправляется. «За Никодима Михайловича». Приезжает он. «Закончил курсы?» – спрашивает тетя Нина. «Закончил», – говорит мама. «На днях приезжает». Будто торопясь, Олег Андреевич наливает вино в рюмки, поднимает свою «Ну так вас, Анна Петровна, — говорит он, за тебя, Анушка. Тетя Нина вскакивает со стула, подходит к маме, обнимает ее, и обе они плачут. Скрипит дверь, в щель сперва вкатывается голубой грузовичок, потом просовывается красная сандалия, а затем появляется весь Котька, тетя Нинин сын. Папа, говорит он Олегу Андреевичу без всяких присловий, а кораблям очень опасно Северное море. Там снайперы. Что-что, смеется Олег Андреевич. Такие ледяные горы. Айсберги? Ну да, снайберги. Все смеются. Сережа улыбается тоже. Потом берет чайник и выходит на кухню. Из кухни дверь ведет на улицу. На двери с тугой пружиной висит объявление, намертво приклеенное соседкой. Сережа знает его на память. Просьба ко всем гражданам, когда уходите, двери задерживайте. Не хлопайте, а то у меня голова разломывается и мозги вылетят. Он идет по двору, не замечая ничего вокруг, в, та в такт шагам повторяет про себя объявление со всеми ошибками. Просьба ко всем гражданам. а то у меня голова разламывается, мозги вылетят. Слова тупыми ударами отдаются в висках. Пятое. Когда не знаешь, куда идти, ноги сами тебя принесут. Неподалёку от дома гастроном, а во дворе его высится штабеля фанерных ящиков. Сережа приходил сюда однажды, искал материал для моделей, планки от ящиков очень ему подходили. Ящики поставлены друг на друга, высокие стены, и кое-где между ними есть узкие коридоры. Взрослый не проберется, а мальчишка пройдет. Сережа протискивается боком по коридору, отыскивает место пошире, усаживается неудобно на узенький край ящика, откидывает голову, вверх смотрит. За щелью среди ящиков небо виднеется, густая синева. По нему облака тянутся, легкие, как дымок, перестые, по географии проходили. Сережа глядит на небо, думает про облака, но размышляет про облака, будто и не он вовсе, а кто-то другой. Тоже Сережа, но другой Сережа. Настоящий же молчит, настоящий словно замер и ни о ком думать не хочет. хотя думать надо, надо. Один Серёжа вверх глядит, в щель среди облаков, на небо. Другой Серёжа в землю взглядом уперся, и всё в нём болит. Все частички его. Никодим. Зря поправилась мама. Не Никодим Михайлович, Никодим просто. По отчеству ведь человека зовут, когда уважают его. А Никодима Серёжа так и зовёт, по имени только, про себя, конечно. Но главное ведь, как про себя человека зовёшь. Может быть, зря Серёжа к нему так относится. Может быть, он вовсе неплохой человек. Серёжа его один раз только видел. Разве скажешь, что им серьёзный человек с первого взгляда, да ещё о взрослом? И может, неплохо отнёсся бы к нему Серёжа, если бы не мама. Она после той встречи, после того раза, когда Никодим к ним в гости приходил и Серёжа познакомился, его фотокарточку в уголок зеркала вставила. Тогда Серёжа всё понял. Тогда он сказал маме, «Зачем нам этот Никодим?» Мама поглядела на Серёжу виновата, подошла к нему, взяла за плечи, взглянула в глаза и ответила, как взрослому, «Должен же быть у тебя отец!» «Ты что?» — крикнул тогда Серёжа, оторопела. «С ума сошла! У меня есть отец!» «Отец! Вот был бы он жив!» Отец Серёжи часто снится. То в гермошлеме, И в высотном лётческом костюме с гофрированными рукавами, похожей на космонавта, картинку, где нарисованы такие лётчики, Серёжа из огонька вырезал и над своей раскладушкой повесил. То просто за столом в белой рубашке улыбается во весь рот, как Чикалов. Такой портрет тоже над кроватью Серёжи есть. А то будто Юрий Гагарин. Люди его на руках подбрасывают, и отец в летческом кителе с майорскими погонами фуражку с кокардой одной рукой придерживает, чтобы не упала. Отец улыбается, что-то говорит беззвучно или просто молчит. И Сережа заметил, если отец приснился, значит, ему повезет. В школе или в кружке, или просто будет хорошее настроение. Одно только странно, отец ему всегда разный снится, с разными лицами. Но и, но и к, к этому Серёжа привык. Он просто знает, если снится лётчик, значит, это отец. И неважно, какое у него лицо, это объясняется просто. Серёжа своего отца никогда не видел. Отец его погиб, когда Серёжа э, ещё не родился. Он был лётчиком-испытателем. Они жили в маленьком городке тогда, в посёлке даже. Поселок был от авиазавода, и отец обкатывал военные истребители. Однажды он ушел на работу, поцеловал маму на прощание, помахал рукой, как всегда. И мама, как всегда, села у окна смотреть на летающие самолеты. Ей казалось, что на всех самолетах летит отец. В тот день летали три самолета. Они были похожи на треугольники с маленькими хвостами, летающие геометрии. Или что-то вроде морских скатов. Мама смотрела, как треугольники измеряют небо. Потом один из них пошел на снижение. Как-то очень резко пошел и упал на землю. Мама говорила, что небо вдруг стало красным, кровавым. Она уехала в чем была, не собрав даже чемодана. Села на станцию в проходящий поезд. После поезда мама... ехала на лошадях в бабушкину деревню и едва добралась до порога, как родился он, Серёжа. Серёжа родился раньше срока на целые два месяца. Он должен был умереть вслед за отцом, но мама и бабушка спасли его. Серёжу всегда смешил этот мамин рассказ, как они спасали его, забавно очень спасали, в русской печке». подтапливали ее слегка и клали Сережу в нее. Так он в печке и жил два месяца. Отца не видел, и отец не видел его. Сережина жизнь началась после того, как кончилась жизнь отца. Вот почему снился ему отец с разными лицами. Сережа смотрит вверх, он не раз замечал Солнце ушло за горизонт, на улице уже сумерки, а небо еще совсем дневное, и облака на нем горят дневным сиянием. Небо и облака темнеют позже земли. Земля загородила собой солнце, но не навсегда. Завтра придет утро и снова станет светло. Сережа вдыхает в себя прохладный воздух. Обида угасает, как вечер. Он берет чайник и встает. Надо идти домой к маме. Он представил, как мама бегает по улице, спрашивая знакомых, мальчишек, не видели ли они Сережу. И по спине между лопаток заструился холодок. Он представил себе ее курносое, почти безбровое лицо, почти выгоревшее на солнце. Представил, как округлились от испуга ее глаза. Если бы кто знал, как любила его мама и как любил он ее. Вот Без отца он живет, это возможно, хотя и горько, но без мамы представить себя нельзя, без мамы он жить не смог бы. Сережа бросается назад по узкому проходу среди штабелей фанерных ящиков и вдруг ощущает боль, острый гвоздик, торчащий из ящика, рассек кожу на запястье и боль вернула его к настоящему. Никодим. Никодим будто напомнил о себе этим гвоздиком. Шестое. Мама дома. Моет посуду в тазу, наклонив слегка голову и прищурив один глаз, чтобы не щипал дым от папироски. Когда Сережа входит, она глядит на него широко раскрытыми глазами, молчит, потом медленно произносит. «Я думала, ты поймёшь?» Серёжа не отвечает. Он раздевается, ложится на свою раскладушку у стены, лижет кровь из ранки, смотрит на карточку Никодима. «Бывают же такие лица?» Сказать нечего. Глазки маленькие, серые, волосы какие-то сивые, жидкие, зачесаны назад, уши торчком два лопуха. И чего только мама нашла в нём? Серёжа отворачивается от зеркала, разглядывает вырезки на своей стене. Лётчик в высот... высотных костюмах, Гагарин, Чкалов. Всё вместе для Серёжи отец. Обиды распирает грудь. Как же так, думает он. Всю жизнь мама говорила про отца. Всю жизнь повторяет, как он погиб. И Серёжа эту картину представляет теперь Словно живую, словно это он там был. И вдруг Никодим. Эх, мама. Серёжа смотрит на картинки. Это же мама на него всегда влияла. Это же из-за неё он картинки эти на стену наклеил и твёрдо решил лётчиком стать, как отец. И в авиамодельный кружок тоже из-за мамы записался. Вот освоит он сперва там все премудрости, потом в школу планеристов пойдет, без отрыва от учебы, конечно, а там и на летчика выучится. После в летное училище поступит или в авиационный институт. Тут еще подумать надо, потому что летать и без училища научиться можно, в школе ДСАФ, а конструирование его очень увлекает. Сидишь в кружке, тишина Бамбуковую основу под спиртовкой гнешь или крылья тончайшей бумагой обклеиваешь. Запах казинового клея совсем особенный, на другие не похожий. Этот клей авиацией пахнет. Сережа поглядывает на оранжевый самолет, который лежит на полу. Изуродованный, но героический. Усмехается, говорит ему про себя, ну, брат, не ожидал от тебя, не ожидал. а сам думает про новую модель, тоже с бензинкой, но другой конструкции, посложней. Он решил его с Робертом сделать, старостой кружка, одному будет трудно. Хлопает дверь. «Не спишь?» – спрашивает мама, подсаживаясь к нему на раскладушку. Он подвигается, не отвечая, мама тоже молчит. Смотрит на Серёжу, о чём-то думает про себя, сосредоточенно, потом поднимается, снимает с гвоздика гитару, садится опять. Серёжа разглядывает внимательно мамину кровать с блестящими шариками на спинке. Обшарпанный шкаф, который протяжно скрипит, когда его открываешь, стол возле стенки. Одна ножка хромает, бумагу под неё скручивают, когда редкие гости приходят. А без гостей и так хорошо. Бабушка, когда приезжала, порчала на маму. «У тебя всё, как не у людей». «А как у людей?» – подразнила её мама. «Чистота, порядок, уют!» – шумела бабушка. «Квартиры получают, обстановку покупают. Ну да ладно, квартиры нет, но ну, хоть бы эту комнатушку подкрасила, подбелила. Живёшь, как по течению плывёшь». Бабушка махала рукой и уходила на кухню. Это точно. Кивала мама, как по течению. Потом после бабушкиного отъезда бралась за тряпку, за веник, мыло скребла, прибирала, приносила даже мелу, чтобы побелить потолок, кисть одной э, с длинной ручкой. Но вдруг садилась на кровать, закуривала папироску, молча глядела перед собой, потом собирала все приготовленное для ремонта, отдавала соседям. Ты что, мам? — удивлялся Серёжа. — Раздумала? — Плевать на всё, — говорила она, улыбаясь. — До потолка боюсь не дотянуться. — Так давай маляров позовём, — удивлялся Серёжа. — Тоже нашла причину. — Позовём, позовём, — говорила мама, но так никого и не звала. Потолок в комнате был серый от папиросной копоти, и всё оставалось по-прежнему у них. Хоть и неуютно, но привычно. Мама трогает тихонько струны, поёт негромко. «Гори, гори, моя звезда!» Голос у неё глуховатый, но сильный. «Профессиональный», говорит тётя Нина. «Звезда любви приветная». Больше всего любит Серёжа, когда мама поёт. Не в компании, шумно и весело, а вот так, тихо. как для себя, а значит, и для него, Серёжи. «Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда». Мама кладет руки на струны, спрашиваясь, улыбаясь, «А ты знаешь, кто эта звезда заветная?» Серёжа мотает головой. «Ты». Он смеётся. «Ты, ты, не смейся!» Каждый, кто поет, думает про свою звезду, конечно. У каждого она есть. А я вот про тебя думаю. Почему не про папу? Мама удивленно глядит на него, смущается от чего-то, потом твердо повторяет «Нет, про тебя». «Ну, а я тогда про тебя», — говорит Сережа. «Ты тоже моя звезда заветная». Он садится на раскладушки. «Ладно, ладно», — грустно говорит она. «Пока заветная, и то хорошо». А вырастешь, будет у тебя другая звезда. Про меня и не вспомнишь. Эх ты, — возмущать Сережа, отстраняйся. Так про меня подумала. Я же твой сын. Как я про тебя забуду? Он умолкает, вспомнив Никодима, и прибавляет обижно: Не то, что ты. Мать резко вскакивает, вешает гитару на гвоздик, не поворачиваясь к Серёже, чиркает спичкой, сильно затягивается, говорит — Не беспокойся я уже решила будет все как было и никодим тут ни при чем серёжа приподнимается на раскладушке молчит от растерянности потом спрашивает жалобно надеясь и не веря правда мама она оборачивается к серёже комкает пальцами папироску подходит к зеркалу серёжа притихает мама смотрит не в зеркало она никодима Потом берёт карточку в руки, трогает её, словно гладит Никодима, и вдруг рвёт в мелкие клочки. У Серёжи перехватывает дыхание. «Зачем?» – удивляется он, приподнявшись на локте. «Теперь-то Никодим не страшен ему? сколечки И может ещё сто лет сидеть там в углу в зеркала?» «Да что уж тут!» Мама подходит к выключателю и щелкает им. Сережа, приподнявшись, вглядывается в темноту, стараясь рассмотреть маму. В отраженном свете улицы он видит ее лицо, и ему кажется, она лежит с открытыми глазами. Он зовет ее шепотом, но она не отвечает. И тогда Сережа решает, что это верно, от усталости, и от вина ее так скосило. Седьмое. Та-та-та-та, та-та-та-та. Сереже снится война. Будто он летит на своем оранжевом самолете и строчит по невидимому врагу. Трансирующие пули идут, идут впереди самолета широким белым веером, спарывают землю внизу. Сережа летит на бреющем одно крыло чуть вниз, потом штурвал к себе, и оранжевый самолет круто взмывает вверх. Серёжа видит, как оттуда, из-под облака, с зелёной каймой падает на него чёрный крест, вражеский самолёт. Он нажимает гашетку, та-та-та-та-та, на трассирующий веер, не рассыпается впереди него, та-та-та-та, кончились, кончились патроны, кто же тогда стреляет, чёрный крест, чёрный крест. Серёжа видит, как смертельный веер. Тянется к нему, будто с белые длинные пальцы, к его оранжевому заметному самолету. Сережа вскакивает, ощущает, как капельки пота ползут по лбу. Фу, душно в комнате он сдрагивает. Та-та-та-та-та! Черный крест опять строчит. Хотя нет, это стук. Кто-то стучится в дверь. На улице уже светает. «Мама!» — шепчет Сережа. «Мама!» Она поднимает голову, говорит испуганно, что случилось? Стучат. А, говорит мама, позевываясь, сразу успокоилась. Ну, открой. После душного сна Сережа приходит в себя. Никакого креста нет, слава богу. Все нормально. До мама он вздыхает и идет к двери. Та-та-та-та. Сейчас, сейчас, ворчит он. Вовсе успокаиваясь, бросаясь, цепочку вертит кругляш английского замка, распахивает дверь и отступает назад. Сердце у него обрывается, будто он снова уснул, будто продолжается страшное видение, только теперь другое. Вторая серия. В дверном проеме стоит Никодим. Он улыбается, глядя приветливо на Сережу. Потом шагает вперед. молча протягивает ему руку, и Серёжа, как загипнотизированный, даёт свою. Сначала, пока никого не видно из-за двери, мама удивлённо моргает глазами, но когда Никодим входит в комнату, она вскакивает, прикрывая себя одеялом, потом, отвернувшись, натягивает халат, поворачивается и смотрит на Никодима, растерянная и взлохмаченная. А Никодим Ничего не замечая подходит к столу, грохает на него тяжелую авоську, рядом представляет фибровый чемодан. Не ждали, говорит она, усмехаясь. Помните, картина такая есть. Кто-то из передвижников, кажется, так и называется. Не ждали. Сережа помнит, в какой-то книге видел. Комната большая, не такая, как у них, и все в ней, и все в ней замерли. Потому что на пороге стоит человек, коротко стриженный, усталый. Вернулся, наверное, из тюрьмы или с каторги. Революционер. Там понятно, там революционер. А Никадим-то тут при чем? Ну да, они ждали, вообще не ждали, правильно? Хотя почему же? Ждали, даже приготовились. Сережа видит, как трудно маме. Он вглядывается в лицо, и она чувствует его взгляд, но не может решиться, не может шагнуть к Никодиму и сказать ему сразу. Она оборачивается к зеркалу, торопливо причесывается, а Сережа стоит один на один с Никодимом. Гость развязывает авоську, старательно развязывает. Аня, говорит он, не отрываясь от авоськи. «Вы извините, что я так рано. Хотел было другим поездом, но не утерпел. Взял билет на самый первый. Приехал ночью, еле утра дождался и бегом к вам. Так что, извините, разбудил все же». «Ничего», — глухо отзывается мама, не отворачиваясь от зеркала. «Хотел попозже прийти», — говорит Никодим. «Но думаю, Сережу надо застать, пока в школу не ушел. Может, думаю, порадую». Он зубами развязывает свой проклятый узел, но говорить не перестает. Аня мочит, а ты серёже то чёрт, вот замотал, ты Серёжа-то всё сказала? Ничего, надо же, ничего не скрыла. Мама молчит. Ну вот, балабонит Никодим. размотал всё же. Он хрустит бумагой, разворачивает сверток, оборачивается к Серёже, протягивает ему сперва ласты, потом трубку для ныряния, потом маску, Серёжа растерянно топчется на холодном полу, держит охапку подарков и чувствует себя одураченным, не знает как быть. С Никодимом он разделался ещё вчера, вечером, когда мама порвала его карточку. И вот он пришёл и дарит подарки и заговаривает зубы, а мама причёсывается у зеркала и молчит, и будто ничего не видит. Не видит, все она видит, только трусит. Сережа решается, он больше не даст себя дурачить. Жалко, конечно, возвращать все это добро. Ласты вон какие, зеленые, прекрасные, лягушачьи, и трубка, и маска. Разве можно на, на это поддаваться? Он не карась какой-нибудь глупый, он на красивые приманки не клюнет. Сережа шагает вперед, складывает подарки на стол, говорит хриплым голосом. «Спасибо, мне не надо», и добавляет «не в попад, мне в школу надо». И Никодим останавливается, смотрит внимательно на Серёжу, но Серёжа торопливо одевается и не глядит по сторонам, только чувствует на себе тяжёлый этот взгляд. Никодим переступает с ноги на ногу, спрашивает маму, «Что же, Аня, получается? Или ты передумала?» «Передумала». Отвечает мама, все причесываясь. Да повернись ты, вдруг командует Никодим. Сережа возмущенно вскидывает голову, хочет сказать, чтобы потише он тут себя вел. Не командовал, но видит, как покорно поворачивается в зеркало мама, как смотрит она на Никодима испуганными и округлившимися глазами, в которых дрожат слезы, и вдруг его озаряет. мама слушается никодима значит извини никодим говорит мама и что-то теребит в руках серёжа видит как она перебирает обрывки фотографии той вчерашней извини повторяет она я не все учила и я передумала но как же так разводит руками никодим мы же переписывались «Два года! Мы договаривались, я приезжал!» Он восклицает. Лицо его покраснело туги, уши топориком уже порозовели, и Сережа становится жаль его. «Но жалость тут же исчезает!» Никодим говорит маме. «И вообще, Аня, ты так настаивала, так хотела, чтобы мы жили вместе! В конце концов, ты знаешь, я иду против воли матери!» Серёжа хлопает глазами. Он думает, мама сейчас взорвётся, прогонит Никодима прочь. Но мама жалко улыбается, говорит, нисколечки не обижаясь. Да, да, Никодим, ты прав. Всё так и есть. Но я не могу. Решила. Никодим поворачивается к Серёже, подхватывает свой чемодан и шагает к двери. Он больше не смотрит на маму. Он разглядывает Серёжу, с интересом разглядывает, и Серёжа замечает, что губы у Никодима вздрагивают, как от сильной обиды. «А это?» — говорит ему Серёжа, показывая на подарки. Но Никодим не слышит. Он останавливается в распахнутых дверях, пристально смотрит на Серёжу и сипло произносит. «За это ты меня ненавидишь?» Серёжа чувствует, как сердце в груди начинает метаться зайчиком. «Почему он так говорит?» Разве Серёжа его ненавидит? Вовсе нет, совсем нет. Он не ненавидит его. Серёжа вскакивает. Он открывает рот, чтобы объяснить, чтобы как-то ответить этому чужому человеку. Но вместо слов из него вырывается странный хрип. Дверь захлапывается. Никодимовы шаги грохочут по кухне. Взрывается дверь на сильной пружине. И у соседки, наверное, вылетают мозги. Все стихает, а Серёжа стоит, открыв рот, Захлёбываясь от подкатившей гору обиды. Восьмое. Май, а на улице дождь, нудный, будто осенью. Тучи над самыми крышами носятся рваные, кочковатые, злые. Тягостно на душе и от погоды, и от утреннего разговора Серёжа смотрит за окно в плотный дождь, который стушевывает силуэты домов, и будто вперед Никодимом, и будто перед Никодимом оправдывается. Что же, в самом деле он не ненавидит? Ну, ненавидит, допустим. От обратного пойдём, как в теореме. А за что он его любить должен? За то, что к ним прийти хочет? Серёжа раздумывает, вспоминает маму. Он тогда сразу за Никодимом выскочил, схватил портфель и убежал. Мама у комода осталась. Глаза широко открыты, в пустоту смотрят. Глаза большие, а лицо постарело мгновенно. Сережа судорожно оглянулся, приходя в себя, как бы возвращаясь в действительности. Класс. Зеленые стены, учительница возле доски ходит, Вероника Макаровна по прозванию Литература. Лет Веронике Макаровне много, но она всегда на высоких каблуках ходит. А ноги тонкие и, наверное, слабые, поэтому на каблуках она пошатывается, как на коньках, если плохо качаешь, катаешься. Чулки на высоких каблуках Литература носит простые, ученические в резинку, но они всегда перекручены. Ну, кто ответит? спрашивает Вероника Макаровна, и подслеповато щурится, она близорукая, но так как тем, кто на задних партах э может подвести, издалека лиц не разглядит, а фамилию, кто там сидит, не сразу вспомнит, и вообще она странная. Вот и теперь остановилась у окна и словно забылась. Забыла, что у нее класс, что она спрашивать должна. Смотрит на улицу, где дождь, рошит лужи. Класс притих. Если вот так тихо сидеть, Вероника Макаровна может долго за окно глядеть. Минут пять, а то и больше. Наконец она оборачивается. «Ну, кто ответит?» – повторяет Вероника Макаровна. Сережа видит, как понтня. Сосед его руку тянет. Вероника Макаровна смотрит на Понтию, потом в журнал ручкой ставит напротив Понтиной фамилии точку и торжественно объявляет. Понтилимон Карпов. Имя, конечно, у Понтии забавное. Понтилимон. Да сейчас таких имен никому не дают. Но Понтия как раз этим гордится. Его так честь деда назвали. А дед у Понтии... Герой Советского Союза, генерал в отставке. Деда у Понти никто не видел, а он в Москве живет, но карточку Кар приносил. Очень он на генерала своего похож. Отвечай, говорит Понти Вероника Макаровна. В повести Пушкина «Капитанская дочка», говорит Серёжкин, есть два типичных представителя своих обществ. Гринёв от Динамо, Пугачёв от ЦСКА, Воротиск кто-то в классе по партам прокатывает смешок. Вероника Макарова стучит ручкой по столу. Гринёв представитель дворянского общества. Рекламирует Пантелеимон, и хотя он является врагом крестьян, он вынужден обратиться к Пугачёву за помощью по личным вопросам. Выбирай выражение, говорит литература. Думай, как говоришь. «Да я в том смысле», – горячо объясняет Понте, – «что ведь ему уже никто, кроме Пугачева, не помог». «Пугачев был добрый человек. Пугачев возглав... возглавил восстание крестьян против царизма. Зря он только себя за царя выдавал. Пушкин подчеркивает его обреченность, потому что в то время еще не назрела революционная ситуация». «Когда назрела революционная ситуация?» – спрашивает Вероника Макаровна. «7 ноября 17 года». Отвечает ей кто-то с места. В начале, управляет она, семнадцатого года. А когда происходили события, описываемые в капитанской дочке? В 18 веке, отвечает Понти. Вот именно, подтверждает литература, поднимая со стула и давая Понти сигнал садиться. События. описываемые в «Капитанской дочке», говорит она, относятся к 1774 году и отражают события восстания крестьян под предводительством Емельяна Пугачева. Вероника Макаровна говорит что-то про Пугачева и Гринева, а Сережа думает о Марии Ивановне, из-за которой и, случилось, и случились у Гринева все эти происшествия с Пугачевым. Вспоминает сцену перед сражением. как стискивал Гринёв рукоять шпаги, как горело его сердце, как воображал он себя рыцарем Марии Ивановны и желал защитить её от врага. Серёжина, Серёжа растерянно оглядывает класс и видит Галину косу. «Вот с кем надо поговорить», — думает он, а принимается внимательно смотреть на Галю. Она беспокойно начинает шевелиться, потом поворачивается, глядит вопросительно на него. «Воробьёв!» — слышит он голос литературы. И поднимается, мучительно думает, что же спросила сейчас Вероника Макаровна. Но она говорит ему, «Ты чего такой растерянный?» Серёжа пожимает плечами, глядит внимательно на учительницу. «Бывает!» — говорит он виновата. И Вероника Макаровна неожиданно кивает. «Бывает!» В глазах её Серёжа видит растерянность. Девятая. Дождь стал глухой белой стеной. В двух шагах словно лес скрывает человека. Девчонки и ребята бросаются с крыльца, как в омут, и тут же пропадают. Краешком глаза Серёжа следит за Васькой и мчится за ней, боясь отстать, потерять из виду. Длинноногую девчонку догнать не просто. Сережа хочет уже позвать ее, крикнуть, чтобы подождала, но неожиданно Галя ныряет в чужой подъезд. Сережа выскакивает следом, э, заскакивает следом. Тебе чего? осторожно спрашивает запыхавшаяся Галя. Он переступает с ноги на ногу, умнется, не знает, как начать, но вообще надо спросить про то, что нужно. Галь, заикаясь, говорит Сереже и повторяет, Галь, наконец, бухает, а у меня мама жениться хочет. Замуж выйти, а не жениться, поправляет его Вася и переспрашивает. Хочет? Васька, спраш... Васька смотрит на него внимательно, приблизив к Серёжиному лицу своё лицо. Не знаю, что делать, вздыхает Серёжа. Он нехороший, спрашивает Галя, пьяница? «Нет», – растерянно отвечает Сережа, – «не пьяница». Потом, разозлясь, объясняет, «нафиг он мне нужен? У меня отец есть». Васька задумывается, отворачивается к дождю, говорит неуверенно, «но ведь замуж не ты выходишь, мама». «А зачем ей замуж?» – удивляет Сережа. «Никак он не может этого в толк взять, действительно, зачем? Ведь плохо они жили до сих пор». «Разве скучно им было друг с другом? Ну разве же это не ясно? Придет третий, лишний. И никогда уже не будет Сережи так хорошо с мамой и маме с ним, потому что Никодим будет мешать. Что ему? Про отметки рассказывать прикажете? Про авиамодельный кружок, про то, что Сережа хочет на отца походить и будет, как он, летчиком? «Ты странный человек», — говорит Галя, строго глядя на Сережу. «Зачем маме замуж?» Для счастья, разве не ясно? Ведь человек рожден для счастья, как птица для полета, слыхал? Она еще не старая, у нее еще должен быть муж, защита и опора. Рассуждаешь, как старуха, недовольно бурчит Сережа, но что-то явно успокаивает его. «Защита и опора», хмыкает он. «А я?» Галя улыбается. «Ты, конечно, защита», говорит она, «но не опора».